Глава шестая. Кеды, тазик и пельмени. Фил. Соколов. Уже минут десять разглядываю себя в зеркале, примеряя звучную фамилию к своей смазливой роже и жду, когда что-нибудь щелкнет в опустевшем мозге. Ничего. Разговариваем сами с собой, люша, Как всегда, не вовремя в палату забегает шестаков с кипой бумаг. «А я выписывать вас собрался, видимо, рановатенько». «Куда выписывать?» Отталкиваюсь от одинокой раковины и подхожу к окну. Там за стенами больницы меня никто не ждет. Даже бабка и та, сославшись на уборку картошки, отказалась приехать. Мол, не маленький, справлюсь сам. «Сокол мой, не раскисайте!» Поправив на носу очки... Доктор усаживается на стул и раскладывает на столе мою историю болезней. Толстенную историю, надо сказать. Поверьте, на свободе вам будет гораздо лучше. Либо могу перевести в психиатрическое отделение. Полежите там, а в токсикологии делать вам больше нечего. В психушку? Прыскаю со смеху, но тут же беру себя в руки. Еще не хватало, чтобы толстяк приписал мне какое-нибудь расстройство. «Вот и я, Соколик, полагаю, что лучше на волю, верно?» «Верно. Обреченно киваю и растерянно смотрю за окно, совершенно не представляя, куда мне идти». «Тогда собирайтесь, Илюша. Аннушку я уже обрадовал. Она обещала привести ваши вещи и помочь добраться до дома. Ну или где вы там живете?» «Аннушку...» — повторяю задумчиво, мыслями уносясь в пустоту. Эта девочка с огромными глазами и копной русых волос — единственная, кому есть дело до меня. Уже больше недели она прибегает в больницу после учебы и делится со мной новостями. Находит время и силы, чтобы помочь восстановить документы. Взваливает на свои плечи общение с участковым. И даже в минувшие выходные вместе с ним доехала до Дряхлова, чтобы заручиться словами бабки касательно моей личности. На моей тумбочке теперь тоже лежат апельсины, а приемные часы перестали быть пустым звуком. Вот и ладненько, Шестаков звучно хлопает по столу моей выпиской и потирает пухлые ладони. Вот и в вашем соколик непростом случае могу поставить галочку. Долгие прощания не терплю, поэтому давайте больше к нам не попадайте. Шумно выдохнув, доктор поднимается на ноги и спешит прочь. Успеваю крикнуть в спину «Спасибо» и снова устремляю взгляд к окну. Вариантов нет, жду Аню. Вот я не понимаю, честно. Уступив место молодой мамочки с карапузом на руках, мы с Румянцевой устраиваемся в самом хвосте каруса. Почему ты помнишь, что борщ — это борщ, что ботинок бывает левым и правым, а, например, сколько стоит проезд в автобусе, забыл. Не знаю. Пожимаю плечами и, как баран на новые ворота, продолжаю смотреть на кондуктора, собирающего с пассажиров плату за проезд. Это же можно рехнуться, обелечивать так каждого. Кстати о ботинках. Носом киваю на странного вида кеды цвета детской неожиданности, что красуются на моих ногах. Это точно мои. Если в прошлом ты не промышлял кражей чужой обуви, то да. Чеканит пуговица, сияя глазками, как драгоценными кристаллами. Я их взяла из твоей комнаты в общаге. Кстати, отпустив поручень, Аня скидывает с плеча рюкзак и начинает что-то усердно искать. Это не то, это тоже. Бурчит себе под нос, плавно покачиваясь в такт движению автобуса, пока я, как настоящий трус, цепляюсь обеими руками за все, что только можно, лишь бы устоять. Бред. Как вообще люди ездят стоя? И почему мне все это в диковинку? Неужели я настолько пропитан деревенской жизнью, что боюсь общественного транспорта как огня? Вот. Ликует Румянцева, протягивая ключ и награждает меня обворожительной улыбкой, немного наивной, но такой искренней и чистой, что я зависаю и отпускаю поручень. Хочу, как Аня, быть смелым и ловким. «Это от твоей комнаты, держи», — напоминает о себе пуговица, не понимая, что я сейчас целиком и полностью сосредоточен на удержании равновесия. Она смеется. Ну, конечно. Потом берёт меня за руку, вкладывает ключ и сжимает мою ладонь в кулак. Так-то лучше. Да, намного. Срывается с моих губ. Правда, думаю, я совсем не о ключе. Илья, что с кедами не так? Щебечет румянцево и вновь хватается за поручень, оставляя меня одиноко болтаться возле задних дверей. Они мне велики. Сильно? Размера на два. Странно. Аня забавно сдвигает брови, пытаясь придумать объяснение. «Наверное, все же не мои», — помогаю с ответом. «Твои, Илья, твои», — со стопроцентной уверенностью заявляет девчонка. «Просто другого размера не было в магазине, а искал ты именно такие». «Такие?» «Нет, я, конечно, смирился со своим деревенским прошлым и дипломом лучшего баяниста, но, черт побери, что было с моим вкусом?» Мало того, что на мне джинсы, облегающие ноги ничуть не хуже капроновых колготок, футболка с идиотской надписью Абибас, и ветровка, насквозь пропахшая печкой, так еще и кеды непонятного оттенка, я оттяпал в магазине последние. Пижон, ё-моё. Не нравится, да? С наигранным сочувствием смотрит на меня Аня, а сама еле сдерживая рвущийся на свободу смех. Та еще и хидна. Нет, недовольно бурчу. И даже не падаю, когда автобус заходит в поворот. Мне, честно говоря, тоже. признается Румянцева, наморщив аккуратный носик. Но другой обуви я в твоей комнате не нашла. Ты бы, Илюш, за поручень взялся, а то мало ли. Не упаду, не переживай. Получается грубо и самоуверенно. Как знаешь, на щеках Ани тут же проступает легкий румянец. Она немного растерянно отворачивается к окну и молчит. Чувствую себя не в своей тарелке. Что мне стоило перевести все в шутку, а не срываться на единственном человеке, протянувшем мне руку помощи? Я знаю, как было на самом деле. Продолжая удерживать равновесие, делаю шаткий шаг навстречу. Мне их купила бабушка. «Бабушка?» Получилось. На губах Ани улыбка, а в глазах интерес. «Ага, на вырост». Полупустой автобус моментально наполняется звонким смехом. «А вот и не на вырост», — хихикает Румянцева, наплевав на осуждающие взгляды других пассажиров. «А чтобы ты носочки шерстяные поддевал?» Стоит представить эту картину, как невольно и сам начинаю сотрясаться от смеха и забываю взяться за поручень, когда автобус резко тормозит на светофоре. «Ой, только и успеваю отпискнуть Аня» волею судьбы, прижатая моим телом к пыльному окну. «Прости», — шепчу, утопая губами в мягком шелке русых волос. «Понимаю, что должен отойти, еще раз извиниться, но с головой пропадаю в легком, едва уловимом аромате, исходящем от девчонки». Сладкий жасмин переплетается с почти невесомой терпкостью мимозы и рождает поистине магическое послевкусие. «Соколов, сделай шаг назад». Приводит меня в чувство пуговица и отчаянно упирается ладошками в мою грудь. «Прости». Бубню невнятно, и тут же нахожу предлог не отходить. Мне кажется, я что-то вспомнил. Наша остановка. Смущенно бормочет Аня, и Юрка высвобождается из-под моего веса. «Илья, идем». Она берет меня немного растерянного за руку и тащит за собой. «Черт, как все же неудобны эти автобусы». Мало того, что постоянно трясёт, какие-то чужие незнакомые люди без зазрения совести норовят ткнуть локтем побольнее, так еще и выйти из этого ада нужно успеть. а не ржавые двери ногу откусят или шею передавят. Бр. Так что ты там вспомнил, Илья? Не выпуская моей руки, Аня ведет меня за собой по узкому тротуару с двух сторон украшенному кустами ярко-красного шиповника. Неважно. Бурчу под нос, на ходу отрывая пару ягод. Если честно, очень не хочу вдаваться в подробности. Да и что я ей скажу? Что ее волосы такие же мягкие и нежные, как у кого? Непонятной девушки из моего прошлого, которую даже вспомнить не могу. Да и была ли она, эта девушка? Так, одни эфемерные образы на грани ощущений. Ну нафиг. И так кажусь себе жалким и убогим в этих кедах. Лишний повод для смеха над собой давать точно не стоит. В твоем случае важна каждая мелочь, рассказывай. Не унимается ягоза и, и, заметив, что я тащу шиповник в рот, возмущенно бьет по рукам. Фу, Илья, он же грязный. Морщит носик, а я радуюсь, что сработало. Внимание, пуговицы смещено. Анька напоминает сейчас электрический чайник, готовый вот-вот закипеть. Также пыхтит и хмурится. Привык в своей деревне все с грядок немытым жевать, возмущенно взмахивает руками. Смешная. «Здесь так нельзя. Я просто голодный. Повожу плечами и выкидываю остатки ягод в кусты. На завтрак была манная каша, а обед я пропустил. Что плохого в манной каше? Не знаю, она просто мерзкая. А я люблю манку». А я греческий омлет со шпинатом обожаю, особенно если добавить туда оливки каламата, шампиньоны и, конечно, тимьян. А вместо водянистого больничного какао обязательно черный свежезаваренный кофе с тонкой пенкой и кусочком тирамису. Чувствую, как слюнные железы сходят с ума от одного только упоминания о еде. Правда, пока я предаюсь мечтам... Аня начинает заливисто хохотать, возвращая меня к кустам шиповника и серой реальности. «Оливки Каламата» — сквозь смех едва получается разобрать ее слова. «Ты фантазёр или фанат кулинарных программ?» «Почему?» «Ну, просто...» Немного успокоившись, пытается объяснить Аня. «Я же была у тебя дома. Какие оливки и шпинат? Какой тирамису? Откуда?» Думаешь, если я деревенский? Нет. Девчонка резко тормозит и, развернувшись ко мне, с очередной порцией жалости заглядывает в душу. Насколько я поняла, вы концы с концами еле сводили, жили на одну бабушкину пенсию до твое пособие. Какой там тирамису? Дай бог на хлеб да на чай хватило бы. А ты — шампиньоны, оливки. Может, ты права. Резко отступаю и несусь вперед. Осознание собственной никчемности больно ударяет по самолюбию. Остаток пути мы проходим молча. Я проклинаю дурацкие картинки, то и дело, всплывающее в памяти, но, как выясняется, совершенно не относящееся к моей жизни. Аня держится рядом и, волнуясь, кусает губы, страшась снова сболтнуть лишнее. Правда, у дверей общежития она все же решает заговорить. «Вот здесь ты и живешь». Скептически осматриваю видавшие виды пятиэтажное здание из серого кирпича с величавой табличкой у входа. Комната 234. Это на втором этаже. Взобравшись по раздолбанным ступеням крыльца, она тянет на себя скрипучую металлическую дверь непонятного цвета, за которой нет ничего, кроме непроглядной темноты, и с улыбкой зовет за собой. С опаской переступаю порог. Может, зря я отказался от психиатрического отделения. Илья смелее подбадривает Румянцева и, наконец, выводит меня к свету. «Мария Ивановна, добрый день!» «Что за идиотская привычка у Ани всем улыбаться?» «Ладно бы Шестакову и порядком уставшей кондукторше, но этой престарелой Грымзе с перекошенным лицом и взглядом Цербера зачем?» «Румянцева опять ты!» Скрипит, вахтерша из своей застекленной клетки, вытягивая любопытный нос к небольшому окошку. «Паспорт или студенческий давай, и в журнал себя вписывай». «Так ведь я уже...» Правила Румянцева для всех едины. Безапелляционно цедит старушка, вынуждая Аню озадачиться поиском документов. Не знаю, что девчонка носит в рюкзаке, но уже в который раз отыскать нужную вещь ей удается с трудом. «Вот». Спустя минуты три Аня радостно сдает в плен студенческий билет и, привязанный к столешнице авторучкой, ставит закорючку в раскрытом журнале, а потом спешит ухватить меня за руку, чтобы поскорее окунуть в общажные будни. «Стоять!» — верещит вахтёрша, вскочив со стула и подозрительно осматривает меня с ног до головы рыбьими глазками. «А ты кто такой?» «Первый день на деревне». «Меня коробит от этой морщинистой генеральши в юбке, а еще больше от перспективы задержаться здесь надолго». «Неужто не признали, мария Ивановна?» «Да я... да ты...» Пыхтит, как паровоз вахтёрша, отчего выглядит еще более нелепо. Мария Ивановна, это Соколов, тот самый, спешит сгладить углы Аня, усердно дёргая меня за рукав. «Илья, ну ты чего?» «Тот самый, не тот самый...» Скалится Грымза в отместку. Мне без разницы. Или пусть пропуск показывает, или идет на все четыре стороны отсюда. Сгораю от желания развернуться и последовать дельному совету. Такая жизнь не для меня. Господи, как же хочется все вспомнить, чтобы перестать офигевать от каждого мгновения. Это, конечно, не моё дело. Румянцева чешет по лестнице, продолжая отчитывать меня как безмозглого первоклашку на весь пролет. Но нужно быть полнейшим идиотом, чтобы, живя в общаге, приобрести в лице коменданта главного врага. Но почему ты ей сразу не показал этот дурацкий пропуск? Зря я, что ли, бегала по всему универу, чтобы вовремя успеть восстановить тебе документы. А тебе не тошно присмыкаться перед такими, как это, Мария Ивановна? усмехаясь в ответ, лениво разглядывая странные надписи на стенах и идиотские рисунки мужских гениталий. Тоже мне, будущие педагоги. Вместо коллекционирования студенческих лучше бы жильцов запрягла стены вымыть. Нам сюда, отчаянно вздыхает Аня и сворачивает к длинному коридору, немного напоминающему больничный. Такие же наполовину выкрашенные темно-зеленой краской стены, множество похожих дверей и бьющие в нос запахи. Вот только если в отделении пахло хлоркой и стерильностью то здесь воняет старыми залежалыми вещами и прокисшим супом, дешевым средством от тараканов и неустроенностью. Невольно прикрываю нос тыльной стороной ладони, с ужасом понимая, что так в скором времени будет вонять и от меня. Здесь кухня, щебечет румянцева, не обращая внимания на въедливые ароматы. Там душевая, а за ней прачечная. Можно сдать вещи в стирку? «Скорее постирать самому», — ухмыляется девчонка. «Готовить, кстати, тоже придется самому. Умеешь?» «Разумеется». Вру, придав голосу излишней самоуверенности и сожалею, что не остался в больнице. «А вот и твоя комната». Пуговица тормозит возле неприметной двери с номером 234, не решаясь зайти. «Чувствуешь?» Веду носом, улавливая в воздухе съестной аромат, на сей раз не кислый, не мерзкий, а вполне себе аппетитный. Время обеда. Разводит руками Аня. «У тебя в холодильнике есть яйца и пельмени. На сегодня хватит, а завтра сходим в магазин. Согласен?» «Согласен». Заручившись моим кивком, Румянцева изо всех сил колотит кулачком в дверь. «Ты чего делаешь?» Недоуменно, хлопая глазами, достаю из кармана ключ. «Хозяин комнаты здесь, перед тобой». «Ой, Аня виновато смотрит на меня. Я забыла сказать, что ты живешь не один, а с Мишей». «С каким еще Мишей?» «Настороженно уточняю. Все это похоже на дурной сон, которому ни конца, ни края». «С Петуховым», — приспокойно отвечает Аня. Ответ, конечно, по существу, но тревога в душе множится с космической силой. Давай я задам вопрос по-другому. Дабы удостовериться, что я нифига не с шальной планеты, хватаю румянцеву за плечи и жадно лозя по ней взглядом, уговариваю мужика внутри себя проснуться. Почему я живу с Мишей, а не с катей или Мариной, например? Не знаю, от неожиданности распахнув глаза, Аня трепещет в моих руках и сбивчиво пытается оправдаться. «Я не в курсе, как у вас тут все устроено, правда?» «У кого у нас?» Голос дрожит, как и руки, все крепче сжимающие хрупкие плечи. «Илья, успокойся. Миша хороший. Вот увидишь, он тебе понравится». «Понравится? Мне?» «Теперь ясно. Долбаные джинсы в обтяжку на мне неспроста». «Ты серьёзно?» «Конечно». «Если бы не он, я бы только-только собрала твои вещи, а Миша сходу сообразил, что нужно и где искать. Илья, я тоже думаю, лучше тебе с ним пожить, чем одному». «Но я не хочу». Как чумной, снова зарываюсь носом в мягкие волосы румянцевой, нескромно прижимая ее тело к своему, и шепчу. «Я не такой, понимаешь?» «О, а вот и вы!» Скрип двери сменяется бодрым мужским голосом, вынуждая меня отпустить девчонку. Илья, это Миша. Суетится Аня, стараясь не смотреть на меня. Щеки румянцевой горят огнем. Заторможенно перевожу взгляд в сторону петухова. Рыжий, конопаты, высокий, как жираф, и немного сутулый. Он с кривой ухмылкой смотрит на меня, а в моей голове яркими вспышками мелькают картинки из прошлого. Захламленная квартира, рыжая шевелюра, нос в веснушках и мой кулак, жаждущий крови. Кого я бил? Рыжего или напротив заступался за него. Не помню. Хоть убей ни черта не помню. Но что рыжая каланча в моей жизни была — это факт. «Здорово, сокол!» — басит парень и заключает меня в объятия со стороны, конечно, дружеские, но я-то знаю, что скрывается за ними. Наверное, поэтому шарахаюсь в сторону, брезгливо скидывая с себя руки Петухова. «Не помнишь меня?» хочет придурок и подмигивает Румянцевой. «А я тебе не верю, ланька Ну ничего, справимся». «Вот и отлично», — шелестит девчонка, поправляя на плече рюкзак. «Я тогда побегу, а то дел много». Умоляюще мотаю головой, чтобы Аня не смела оставлять меня одного в этом дурдоме, но Румянцева продолжает смущенно избегать моего взгляда. «Ну, конечно, чувствует себя третий лишней. Лады» кивает Петухов. «А мы тогда пообедаем. Сокол, я пельмени твои сварил. Ты ж не против». «Пельмени?» «Да». «То есть нет». Продолжаю буравить взглядом раскрасневшиеся щеки пуговицы. «Аня». «Илья», — перебивает меня девчонка. «Номер телефона у тебя мой есть. Если что понадобится, звони. А пока оставляю тебя, Миша. Не скучайте, мальчики. Ладно?» «Да не боись, Анька». Чешет репу Петухов. Я быстро нашему соколу мозги вправлю, увидишь. Вот и хорошо. Румянцева хлопает себя по бокам и, прощаясь, убегает. А я смотрю ей вслед, с какой-то непередаваемой тоской, мечтая снова все забыть. «Сокол, прием!» Петухов щелкает тощими пальцами перед моим носом. «Хватит таньку глазами пожирать, слышь, она не для таких, как мы». Миша запросто закидывает руку мне на плечо и тянет за собой в комнату. «Я не такой!» — скалюсь в ответ, упираясь пятками в бетонный пол и ору, как сумасшедший. Впрочем, лучше быть психом, чем жить с парнем. «Я нормальный, нормальный!» Остервенело смахиваю с себя руку Петухова и непроизвольно сжимаю кулаки. Пусть только попробует перетянуть меня на сторону зла. «Ну, тебя и шибануло!» Петухов тут же отскакивает от меня, испуганно выставляя перед собой раскрытые ладони. А ты ручонки свои похотливые не распускай. Наступаю на рыжего, и тот пятится, пока не упирается спиной в косяк. Хлопает глазками-щелочками, а потом как давай ржать. «Сокол, ты идиот!» — булькает сквозь смех Миша. «Ты что, подумал, что я с другого берега? Поверь, с ориентацией у меня проблем нет. Тогда какого лешего мы живем вместе? Вот ты лопух, Илюха, мы просто соседи. Никак не угомонится петухов». Совсем мозги перегорели. Это общага, а не отель 5 звезд». Здесь все так живут. Так мы... Так я... Растерянно отхожу от пацана с небывалым облегчением, вдыхая кислород полной грудью. Сокол, пошли лучше пельмени жрать. Конопатая физиономия Миши расплывается в улыбке. Не бойся, приставать не буду, даже если начнешь умолять. У меня невеста есть. рыжа открывает дверь, и в нос с новой силой ударяет запах еды. Но если поначалу этот запах казался аппетитным, то сейчас он побуждает желудок вывернуться наизнанку. «Вот черт, орёт Мишаня, широченными шагами подходит к захламленному столу возле небольшого окна и выдергивает из розетки провод электрического чайника, из носика которого клубится пар с едким привкусом тухлого лука. Правда, петуховый запах нисколько не смущает. Он суетливо ищет ложку и зачем-то лезет с ней внутрь прибора. «Сокол, твоя койка слева», — орёт он, не глядя на меня. «Сейчас пельмени достану и экскурсию по комнате проведу». «Откуда достанешь?» Настороженно уточняю, хотя ответ и так лежит на поверхности, просто никак не находит места в моей голове. «Почему ты пельмени в чайнике варишь?» «Потому что на кухню идти в лом», — пожимает плечами Миша. Тут пока они варятся, я кучу дел успеваю переделать, а там стоять над ними надо, чтобы не убежали. Куда не убежали? Да хоть куда, — хмыкает Петухов и с гордым видом достает из чайника нечто бесформенное и склизкое. И это меня Шестаков хотел в психушку отправить. Видел бы, доктор, что за стенами больницы творится. Тут же как, — на полном серьезе продолжает Петухов. Чуть не досмотришь за харчами, и их обязательно кто-нибудь слопает. Недоваренное, сырое, пересоленое, неважно. Главное, что на халяву. И самое обидное, никто даже спасибо не скажет. С нескрываемым отвращением наблюдаю, как Миша перекладывает в тарелку жалкое подобие пельменей. Ладно, их внешний вид пострадал от неправильного приготовления, но что с запахом? Почему пельмени из мяса? Воняют просроченной рыбой. А чай ты как пьешь? Не в силах больше смотреть, как из чайника выныривает еда, начинаю изучать комнату. Маленькая с засаленными обоями и грязно-кирпичным линолеумом, она забита небрежно брошенными вещами. Не первой свежести одеждой, горой потрепанных учебников и таких же конспектов. На стене висит гитара советских времен, А дверца обшарпанного шкафа держится на честном слове и вот-вот отпадет. Для чая есть кипятильник, да и чайник можно ополоснуть. Петухов на мгновение оборачивается и смотрит на меня, как на дурака. Тоже проблему нашел. В крайнем случае всегда можно в гости к кому-нибудь зайти и под шумок не только чайком обзавестись, но и чем-нибудь более сытным. Ладно, отмахиваюсь от соседа и иду к отведенной для меня кровати узкой и какой-то хлипкой на первый взгляд. серая узорчатая покрывало аккуратно прикрывает неровный матрас, усердно продавленный посередине, а тонкие металлические ножки, проеденные рыжими пятнами ржавчины, немного косят, словно отговаривают меня даже близко подходить к шаткой конструкции. И как на этом можно спать? Забавный ты, парень, Илюха, бросает мне в спину петухов, продолжая громыхать ложкой по металлической поверхности чайника. Вот вроде память потерял, а на кровать все так же с недоверием смотришь. Спать на этом опасно для жизни. Ты потому и сбежал? Сбежал? Не рискнув сесть на это ржавое недоразумение, подхожу к столу. Лучше задохнуться от пельменного амбре, чем ненароком сломать спину. Ну да, стараниями Петухова перед моим носом вырастает тарелка с переваренным тестом. Ты ж заехал сюда в конце августа, вещи раскидал и исчез. А ты? Стараюсь не смотреть на еду, если это вообще позволительно так назвать. Я, выловив еще дюжину пельменей, Петухов берет чайник и заливает содержимое своей тарелки бульоном. Так я в этой комнате третий год живу. До тебя здесь косолапы спал, с математического. Парень он крупный был, вот кровати наджабилась. Этим летом Стасян диплом защитил и свалил, а на его место тебя заселили. Ясно. Разочарованно тру лоб. Получается, Мишаня ни черта обо мне не знает и не сможет развеять туман в голове. А жаль. Да ты садись. Петухов выдвигает стул, а сам, схватив тарелку и алюминиевую ложку, наваливает пятой точкой на подоконник и начинает со зверским аппетитом уминать пельмени. Ты прости, что я тебя принял за этого. Ну, вступать в новую жизнь с обидами не хочу, да и чувствую себя неуютно. Беспорядок, пыль, пельменная вонь, хаос вокруг не по-детски напрягает. «Да пучком все, чавкает петухов. «Я ж понимаю, что ты малость не в себе». «В точку». Обречённо ухмыляюсь. «Не в себе». «Верно сказано». Ощущение, что все это дурной сон. Забавно даже, я наизусть помню Конституцию, но понятия не имею, что делаю здесь, в этой общаге. Как вообще дошел до жизни такой, что поступил на филфак? О, сокол! Мишаня чуть не давится пельменем. Запоздалое прозрение! Я, честно говоря, тоже не въезжаю, как тебя на филфак занесло. Там же одни девчонки до да ботаники-очкарики с прыщавыми мордами, а ты вроде вполне себе ничего. Загадка! усмехаюсь, потирая подбородок. Не переживай, все наладится. Петухов брякает пустой тарелкой и, пуская слюни, смотрит на мою, все еще доверху набитую пельменями. «Ты, Илюх, ешь давай, пока не остыло». Я не голоден. Под предательское урчание в желудке отодвигаю от себя неудавшееся блюдо дня и решаю сменить тему. «А что ты там про Румянцеву говорил?» «В каком смысле?» «Ну, мол, она не для таких, как мы». «А это...» Рыжик переливает остатки бульона из чайника в тарелку и залпом ее опустошает. Не бери в голову. И все же. Просто шансов у тебя нет, хоть и рожа смазливая. Это еще почему. Внутри разгорается чисто спортивный интерес. Ты, может, и нормальный пацан. Явно не наевшись, Миша гипнотизирует голодным взглядом мою порцию пельменей. Но если на Румянцеву плотоядно смотреть не перестанешь, Царев все нормальности твои отобьет. Какой еще царев? Будто случайно подталкиваю свою тарелку к Мише Местный мажорик с моего курса. Петухов облизывается и все же решается спросить: Точно не будешь? Не буду. С превеликой радостью отдаю обед соседу. Расскажи мне об этом цареве: Да что там рассказывать? Рыжий с тарелкой в руках возвращается к окну. Обычный папенький сынок, разучившийся считать деньги. Надо Артурчику квартиру в центре, папа подгоняет. Хочет мальчонка новый седан, отец, не думая, дарит. Прогулы ему сходят с рук, девки липнут, как мухи на варенье, но ну, она курит, сухой из воды всегда выходит. А Аня, что Аня? Она вроде не такая. Ну да, все они не такие, усмехается сосед. Полагаешь, она с царевым ради денег? В душу я к ней не заглядывал, не знаю. Может, и любит Артура. Они вроде с первого курса вместе. В любом случае, ты, сокол, в пролете, Нищий общажный первокурсник с проблемами в голове против упакованного перспективного царева заведомо проигрышное дело. Понятно. Как зеленый юнец, отвожу взгляд. Хотя я и есть зеленый, да и до румянцевой мне дела особого нет. Чувствую, что сердце давно занято другой, которую, увы, не помню. Слушай, Миш, а где здесь душ можно принять? Из комнаты выходишь и налево. Душевая рядом с кухней. Петухов озадаченно смотрит на меня. А ты не сейчас ли туда собрался? Да, а что? Уверенно отрезаю и встаю из-за стола. Запах этот больничный с ума сводит. Да и одежду Аня выбрала маломерную какую-то. Всё тянет. «Слушай, правда, ты на больничных харчах возмужал, что ли?» Елозит по мне взглядом петухов. «Это тебе не шустрики раз в день лопать, да?» «Шустрики?» Меня корёжит от дебильного слова. «Ну, там лапша всякая», — поясняет петухов, которую кипятком залил, и готово. Или пельмени эти из соевого белка. В больнице, небось, первое, второе и десерт. Да, тоже не фонтан. Размяв шею, подхожу к шкафу. «Мои вещи здесь?» «Ага», — кивает с набитым ртом сосед. «Твои три полки снизу, мои верхние». «Не густо». На нижней замечаю стопку постельного белья, чуть выше пару полотенец, а на самой верхней — еще одни джинсы, кучку нижнего белья и вязаный свитер морковного цвета. Пожалуй, мои ненавистные кеды — лучшие из всего гардероба. «Не густо», — соглашается Миша. «Слушай, сокол, ты бы с душем обождал немного». Почему? Впрочем, какая разница, если даже переодеться не во что? Отрешённо плюхаюсь на продавленную неким Стасом кровать и, прикрыв глаза, стараюсь не обращать внимания на предсмертный скрип матраса. Горячую воду дают по расписанию, сетует петухов. Экономия. А под холодной, сам понимаешь, долго не помоешься. Хотя... Что? Если не втерпешь, возьми на кухне тазик, он там как раз для таких случаев. «Стоп!» — распахнув глаза, вскидываю руки. «Какой еще тазик? Жёлтый, эмалированный, Наберешь в него воды, на газу подогреешь и вуаля! Это, конечно, не джакузи, но освежиться хватит!» «Я, пожалуй, до вечера потерплю. Бьюсь затылком о стену. Соседи, тазики, пельмени. Да когда это все закончится?» «Вот и правильно!» — горланит Миша и падает на многострадальный матрас рядом со мной. Вечером нормально помоешься. А пока пошли в 202-ю, чайком угостимся, может, даже с пряниками. Нинель нынче именинница. Не успеваю оглянуться, как уже тащусь по серому коридору за Петуховым. Мне не столько хочется чая или знакомства с некой Нинелью, сколько просто отвлечься, перестать думать, хотя бы на мгновение снова обо всем забыть. Сокол бросает на ходу Миша. Нинка девчонка добрая, но обидчивая. Ты с ней поосторожнее, ладно? Нинка? Нинель, она же Нина Комарова. Твоя девушка? Упаси бог. В шутку крестится Петухов, остановившись у потертой двери с покосившимся номером 202. Сам все увидишь. Слушай, Миша, а это нормально, что мы с пустыми руками? У девчонки днюха как-никак. Я не с пустыми. Подмигивая, гагочет Петухов и без стука врывается в чужую комнату. «Нинель, с днём рождения, а я к тебе с подарком. Смотри, кого привел. Рыжик театрально указывает на меня пальцем. «Если это шутка, то неудачная». Шиплю, на автомате все же заваливаясь в комнату. «Ладно тебе». Толкает меня плечом петухов, как закадычного друга, а затем отходит в сторону, являя моему взору именинницу. «Нинель». «Не теряясь, тянет девушка». Или не девушка, короче, я не знаю. Но единственное, чего хочу сейчас, это бежать со всех ног. Прямо передо мной то ли на стуле, то ли на табуретке сидит нечто с тройным подбородком и стрижкой, как у меня, и что-то монотонно пережёвывает. «А это Илья», — отвечает за меня Петухов. «Не мой?» — босит чудище в ядре на розовой футболке или леопардовых бриджах. «Скромный», — находится с ответом Миша. Все как я люблю. Чаю хотите, мальчики?» Медленно, со скоростью дохлой улитки, Нина начинает подниматься, а я только сейчас замечаю в ее руках ноутбук, который все это время удачно маскировался под очередную складку на животе хозяйки. «Да, нет». Одновременно голосим с Петуховым. «Придурку весело. Ну, конечно, не он принесён в жертву сумасшедшей толстухе». «Тогда располагайтесь». Игриво шепчет Комарова и, как заправская обольстительница, закусывает нижнюю губу. «Боже, какое счастье, что в моём желудке пусто!» «Расслабься, сокол!» Миша подталкивает меня к аккуратно заправленной кровати. «Чаю попьем и уйдем. что «Что-то мне уже не хочется!» Морщусь, наблюдая, как неуклюже передвигается по комнате Нинель. «Зря ты, Илюхно, своротишь!» Откровенно издевается надо мной рыжик, находя что-то смешное в этой ситуации. Присмотрись. Да пошел ты. Отмахиваюсь от него, твердо намереваясь уйти. Куда это мой подарочек собрался? Комарова перекрывает единственный путь к отступлению широкой и до ужаса объемной грудью. Я еще не успела тобой насладиться, мой пупсик. Петухов меня заменит. Плачу Мишане той же монетой. Так не пойдет. Грозит пухлым пальчиком Нинель. «Я рыжих не люблю, а ты милый». Комарова проводит ноготком по моей футболке в районе груди, медленно, но весьма ощутимо. Уверенно она находит этот жест интимным и интригующим, однако мурашки по моей коже разбегаются сейчас скорее от страха, чем от желания. «Такой напряженный», — шепчет Нина влажным дыханием, касаясь моей шеи. Бр! Но ничего, я помогу тебе расслабиться. Не надо. Умоляюще выдыхаю. Чёрт, как же не хочется прослыть хамом, но и терпеть домогательство малознакомой пышки тяжко. Новенький. На мгновение потеряв ко мне интерес, Комарова оборачивается к Мише. Почему я его раньше не видела? Ага, вечно голодный рыжик уже стащил пряник и жадно сунул его в рот. Сфилфака. «Ммм, томно мычит Нинель. Забираю мальчика себе». «Что значит забираю? Я не оставляю попыток вежливо протиснуться мимо хозяйки комнаты и незаметно испариться. Хрен с ним с чаем. Но мимо комаровой даже муха не пролетит. Куда уж гордой птице соколу?» «А что, не хочешь под мое крылышко?» — нараспев предлагает себя Нинель. «Соглашайся, сокол». Насмешливо пыхтит Миша, поглощая пряники. «С Нинель всегда будешь сыт, одет и счастлив». «И раздавлен», — бурчу под нос. «Раздавлен? Мной?» — хмурится Комарова, будто не догадывается, что отнюдь не балерина. «Прости, снова порываюсь уйти. Мне пора». «Стоять», — приказывает дама и придерживая от меня за плечо, ясно давая понять, что не шутит. Я всегда получаю то, что хочу, и сейчас я хочу тебя, красавчик. Задыхаюсь от близости безобразно огромного тела и приторного запаха дешевых духов комаровой. В поисках спасения кручу головой, но все, что вижу, это сытую улыбку соседа. Вот урод! Дай пройти. Виду плечом и с силой отталкиваю от себя местную Матахари. Ты не в моем вкусе. Пожалеешь, Илюша. Язвительно цедит в спину Нинель, но на сей раз позволяет сбежать. Как ошпаренный, выскакиваю из комнаты номер 202 и под смешки местных несусь к себе. Зря ты так с Нинкой. Спустя пару часов в комнату возвращается Мишаня. Она девушка злопамятная. Плевать. Разговаривать об озабоченной Нинели, тратить в время. А я все еще мечтаю о душе. Проверь лучше, свое ли я взял киваю на аккуратную стопку мыльно-рыльных принадлежностей. Вроде да. Бегло осмотрев мои пожитки, Петухов разваливается в своей кровати. И все же, Илюх, будь осторожен. Нинель Не внучка нашей комендантши. А сразу сказать. Раздражаюсь на пустом месте и, схватив шампуни-бритву, перекидываю полотенце через плечо. Я намекал. Хреново намекал. Отворачиваюсь от рыжей морды и несусь в душ. Виноват, доносится мне в спину, но я делаю вид, что не слышу. Душевую нахожу по мокрым следам на полу и беспрерывному журчанию воды. Внутри ничего необычного: ряд белых умывальников, кафель на стенах, чуть поодаль, отдельные раздевалки для мальчиков и девочек, душевые кабинки, разделенные между собой тонкими перегородками и чужие голые задницы, спешащие насладиться горячей водой. Общественная баня, не иначе. Интересно, к такому вообще реально привыкнуть? Чтобы не толпиться среди намыленных тел, решаю еще немного подождать и возвращаюсь к душевой в районе десяти вечера, все это время бесцельно шатаясь по гудящим коридорам общежития. На мое счастье, ряды желающих освежиться резко поредели, а в мужском отделении и вовсе никого не осталось. Довольны своей находчивостью, резво раздеваюсь и, повесив одежду на крючок, спешу в душевую кабинку. Пожалуй, вот оно счастье. Теплая вода струится по коже, больничный аромат сменяется терпкой отдушкой мужского шампуня, глаза закрыты, а в мыслях, наконец, покой и умиротворение. Неспешно наслаждаясь каждым мгновением, наношу на тело гель для душа, и тщательно массирую голову кончиками пальцев, взбивая на волосах воздушную пену, но вдруг вместо живительной влаги из труб начинает доноситься утробное рычание, и душ, несколько раз дернувшись напоследок, засыпает вечным сном. Отгоняя панику, на ощупь кручу краны, но воды как не было, так и нет. Мыльными руками пытаюсь протереть глаза, но выходит только хуже. К бешеной тревоге добавляется жгучая резь и временная слепота. Самое поганое, что в мужском отделении я совершенно один, даже попросить полотенца не у кого. Глубоко дышу, медленно по стенке продвигаюсь в сторону раздевалки, но уже не уверен, что иду в нужном направлении. А когда натыкаюсь на очередную перегородку, отчаянно вою. Да провались оно всё. «Эй, есть здесь кто-нибудь?» Истошно Арус сходя с ума от разъедающие глаза боли. «Ау!» Заслышав вдалеке шаги, забываю, что голый, и снова кричу. «Помогите! Пожалуйста!» В ответ улавливаю лишь глухое покашливание, но не теряю надежды, вовремя вспомнив о на кухне. «Прошу, принесите с кухни воды, можно холодной, любой!» «Ладно», — доносится смутно знакомый голос, «вот только кому он принадлежит?» Я понимаю, слишком поздно. Что-то холодное и вонючее окатывает меня с головы до ног спустя пару минут, а рядом на кафельный пол с грохотом приземляется тот самый эмалированный тазик. Мы в расчете, пупсик. Заливается Нинель, и пока нечто тягучее, напоминающее протухший гороховый суп, медленно струится по намыленной коже, уходит. Сука. Рву горло и через силу продираю глаза. Подобно зомби плетусь к раздевалке, спотыкаюсь, шатаюсь, толком ни черта не вижу и даже не удивляюсь, когда не нахожу на крючке своей одежды. Долбанный Винни-Пух. Голый под вспышки мобильных и истеричный смех собравшихся зевак, задрав нос, я плетусь в комнату. И пока Петухов ошарашенно пялится, хватаю его смартфон, небрежно брошенный на столе. «Мне нужно позвонить срочно». «Звони, конечно», — заикается Миша, но тут же, сообразив, подскакивает к шкафу и достает полотенце. «Прикройся, сокола!» Вытираю лицо и руки, и, продолжая пребывать в костюме Аполлона, звоню по единственному номеру, отпечатавшемуся в голове. «Алло, Аня, это Илья. Ты мне нужна прямо сейчас».